И она сказала, что их трудно снимать, и уж лучше, пожалуй, и вовсе не заходить. Мне бы догадаться вызвать кого-нибудь, попросить сделать исключение, но я растерялась. Впрочем, поступи я иначе, Анна Андреевна, может быть, была бы и недовольна. И вот мы снова идем по Невскому, в дневном его потоке. «Можете ли вы, пройдя в такое время дня по улице Горького, не встретить ни одного знакомого лица?» вдруг спросила Анна Андреевна. Едва ли, правда ведь? А я вот никого хоть отдаленно знакомого не встречаю. Никого нет на свете. Все умерли. Что могла я сказать в ответ? Мы молча шли по Невскому, еще отчетливо помнящему блокаду. Мимо нас в два потока торопились ленинградцы, не обращая внимания на красивую, пожилую, печальную женщину, истинную ленинградку, в старом пальто, и старых ботиков, которая не торопясь шла среди них. А это была Анна Ахматова. Именно в те первые тяжкие дни случился в жизни Анны Андреевны еще один эпизод, о котором я обещала рассказать, когда писала о ее возвращении в Ленинград весной 44 -го года. Однажды днем, когда она была совершенно одна в доме, в дверь позвонили. Отворив дверь, она увидела того самого человека, с которым так странно и горько рассталась той весной, когда она надеялась никогда с ним не расставаться. Реакция ее была мгновенной. «Как удачно, что вы пришли!» — воскликнула она совершенно искренне. «Я почему-то очень скверно себя чувствую, а дома никого нет, некому позвать врача. Как хорошо, вы хоть пульс у меня послушаете!» Кто может знать, с чем и зачем пришел этот человек? Может быть, на сей раз со своими соболезнованиями и сочувствиями. Может быть, с чем и большим. Но он был принят как врач, и только как врач, и больше от него ничего не требовалось. И он послушал пульс, задал несколько медицинских вопросов, выслушал несколько не особенно существенных ответов, дал несколько медицинских советов и, пожелав не расхварваться, распрощался. Больше они никогда не виделись. «Много ли женщин на свете, способных на такое?» Она была огромная, и ничто не могло сломить ее внутренней силы. Третья часть. «Еще 15 лет». В начале 1950 года неожиданной радостью была публикация стихов Ахматовой в тонком московском журнале. Стихи были всеми замечены но в них ощущалось усталое напряжение, некая заданность. Близким людям было ясно, что стоит за напряжением и усталостью этих вроде бы безоблачных стихов о веселых детских голосах в парке. Из наших достаточно частых встреч и в Ленинграде, и в Москве мне памятнее всего встречи, отмеченные ее стихами. Однажды я заехала к ней на Ордынку днем, она была одна в квартире и сама захотела почитать мне. Она прошла две северные элегии. Есть три эпохи у воспоминаний. И «Меня как реку» Мне кажется, они поначалу назывались петербургскими элегиями. Второе стихотворение ошеломило меня точностью выраженного в нем прозрение. Меня всегда поражало в Ахматовой противоречивое сочетание ее нездешности, независимости от времени и неотделимости от нашей общей судьбы. Она была словно камень, который нелегко отрубить от скалы, но и отрубленный он все равно останется частью скалы. Я не могла объяснить этого чувства, и вдруг она сама объяснила его прекрасными стихами. Северные элегии Все в жертву памяти твоей, Пушкин. Третье